Девятая глава. Дом. Не знаю, сколько времени проспала. После дороги сразу уснула, как только распрощалась с хозяевами дома. Совка была самостоятельной девчонкой. Давно проснулась, играла во дворе с Верой. Я скинула с себя одеяло, такое неприятное, старое. Видимо, очень устала за ночь, что не сразу почувствовала его запах. Осмотрелась по сторонам. Странный дом. Но это лучшее, что мы могли найти для себя за такие короткие сроки и относительно небольшой бюджет. На самом деле это все такие мелочи, на которые не следует обращать внимания. Самое главное сейчас – это снова оказаться в родных краях. Здесь все пропитано мною, отпечатан каждый день моей жизни. Пусть в этом месте пришлось пережить разрушительный опыт, Но я была счастлива даже в тот момент, когда по моим щекам текли горькие слезы. Медленно поднялась, вышла во двор. Мои дети бросились ко мне. Совка запрыгнула на руки, а Вера прыгала рядом, требуя к себе внимания. — Вы, наверное, голодные. — Мама, ты так долго спала. Я разговаривала с тобой, но ты ничего не слышала. Была за рулем всю ночь, очень сильно устала. Я хочу кушать. Я бы съела целого слона. Я накормила Веру печеньем. Умница моя. Хорошо, тогда приму душ, чтобы отойти ото сна. Голова словно в тумане. Это как понять? Большое облако окутало мой разум. Такое бывает только у взрослых. Мы сели в машину, Я долго ее не заводила. Провалилась куда-то далеко в свои воспоминания. «Мама, мы едем?» «Что?» «Мы едем?» «Конечно!» Нажала на педаль, кнопку старта. «Понимаю, что не готова въехать в центр города без причин. Просто не хочу. Ментально я еще не здесь, а где-то в пространстве между Эльбрусом и Севастополем. Надо вначале пропитаться местными энергиями, а после можно впадать в водоворот событий этого города». Знакомых здесь очень много. Практически весь город знает меня, либо мою студию. Сегодня не готова никого встречать. Хочу насладиться запахом своего дома без свидетелей. А потом... А что потом? Плевать. Повернула в сторону Балаклавы. Немного прокатимся, а там где-нибудь присядем в ресторанчике. Огни красивой набережной завораживали. Всюду туристы. Их зазывали прокатиться на яхтах. Нас тоже не оставили без внимания. Я улыбалась каждому встречному. Обернулась назад, где там вдали была моя первая горная тропа, постигнув которую я решила развестись и полностью изменить свою жизнь. Мысленно поздоровалась с этим пространством, отправляя ему воздушный поцелуй из самой глубины своего сердца. Сели в уютный ресторанчик. Сделали заказ, я облокотилась на спинку стула, блаженно улыбаясь. «Мамочка?» «Что, дорогая, почему мы остановились в этом странном доме?» «Потому что у нас нет другого. А наша квартира?» «Квартиры больше нет. Как ты думаешь, папа, здесь?» «Завтра узнаем. Соскучилась по нему?» «Очень. Скоро увидитесь. Честно?» Если он здесь, то не вижу преград. Ура! Я сделала глоток горячего чая. Крепкий, черный, с лимоном. Мама, скажи, мы долго будем жить в том домике? Пока не знаю. А когда узнаешь? Дай мне немного времени. Я все решу. Я никуда не спешу. Я просто интересуюсь нашими планами. Ты сильно расстроишься, если я тебе скажу, что у меня их нет? Как же мы тогда будем жить? Как почувствуем? Официант принес деревянный поднос с жареной крымской барабулькой и мой любимый капустный салат. Отменное лакомство. После завершения всех своих духовных исканий я значительно разнообразила свое меню, допуская в него морепродукты и молочные изделия. В мире так много вкусной еды, не вижу смысла себе в этом отказывать. Мясо я не любила, никогда не было мысли о нем, поэтому его отсутствие в моем рационе было невынужденной мерой. Во мне все естественно и непринужденно, без единого ограничения. Мы с аппетитом уплетали наш крымский ужин, изредка рассматривая группы проходящих туристов. Я любила это место. Запах здесь был особенный, не такой, как в Севастополе. Маленькая бухта с обильным количеством водорослей. Там всегда путались медузы. Их так любила вылавливать моя дочь. Моторные лодочки выстроены в ряд. В них людей переправляют на пляжи, которым нет пешей доступности. В других была выловлена барабулька. Возможно, она сейчас на нашем столе. Балаклава — исключительное место со своей особой атмосферой. Побывав здесь хотя бы один раз, ты всегда будешь его вспоминать. Рада, что мое возвращение домой мы отмечаем именно здесь. Это хорошее начало. Утро было теплым, я накормила Веру, зашла в комнату, поцеловала свою дочь. — Дорогая, ты отпустишь меня по делам? Тебя долго не будет? Тебе страшно здесь оставаться? — Да. — Тогда поехали со мной. — Куда? Хочу навестить одно место, а потом предлагаю поехать в магазин и купить новых вещей. Будем шопиться? Ага, тогда я согласна. Любимая дорога Севастополь-Ялта. Сколько в ней радости и боли. Выглядит все, как и прежде, только я теперь совсем другая. Остановились у родника, напились горной воды. Огляделась по сторонам. Вдыхаю в свежий воздух. На моем лице улыбка. Счастливо снова быть в родных местах. Пять минут и уже у ворот любимого храма. Долго не решалась войти внутрь. Затем накинула платок на голову и сделала шаг вперед. «Ну, здравствуй, Николай Чудотворец. Снова вижу твои глаза. Твой взгляд, как и прежде, пронзает мое сердце. Видишь, в этот раз я не одна». Это моя дочь и мое безмолвное сердце рядом с тобой. Больше не рыдаю и ничего не прошу. Я лишь снова хотела посмотреть на тебя. Тишина. Зажгла свечку. Поняла, что мне здесь больше нечего делать. Вышли на улицу. Держим курс на Ялту. Почему не в Севастополь? Страшно? Нет, просто хочу, чтобы с этого момента мои ноги больше не ходили по старым тропам. Счастье! На меньшее я не согласна. Мы ехали по извилистой дороге, вписываясь в крутые повороты. На всю громкость звучали любимые треки. Я знаю, что у меня самая музыкальная машина во всем Крыме. Не было и дня, чтобы в ней не звучали песни. Добравшись до города, с трудом нашли свободное место на парковке. Как давно я не была в магазинах. Запах новой одежды дурманил. Набирали... Полные руки мерили, кружились, танцевали, любуясь своим отражением. Красивую фигуру облегал комбинезон. Он изящно подчеркивал линии тела, раскрывая мою женственность. Надела каблуки. Говорят, неудобно, но смотрится так изящно. Теперь хочу выглядеть именно так. Довольные, мы вышли с новыми покупками. Отправились в парикмахерскую, обновили прически, в этот раз я обрезала только кончики оставляя свои волосы длинными и зеркало на меня смотрела женщина с искрящимися глазами вот как выглядят люди не знающие боли вкусно от обедов я приобрела новую сим карту без колебания набрала номер бывшего мужа он ответил сразу словно ждал здравствуй мой бывший муж таня «Таня, где вы?» «Мы дома». «А где теперь ваш дом?» «А твой?» «Я в Севастополе». «Куда нам подъехать?» «На улицу военных строителей 33». Его голос дрожал. «Мы будем через час. Может, чуть больше». Я оборвала наш разговор. Сели в машину, включили музыку. Едем. Удивительное состояние, но я ничего не чувствую. Нет страха, смятения, обиды. Ничего нет. Время пролетело незаметно. Подъехали к его дому. Виталик вышел сразу, наверное, смотрел в окно, ожидая нас. Дочка бросилась ему в объятия. Он поднял ее на руки и начал кружить. Не стала им мешать. Просто стояла в стороне и ждала. Вскоре бывший муж подошел ко мне. — Ничего не хочешь мне сказать? — Готова продать квартиру. Я не согласен. Твоей дочери нужно идти в школу в этом году. Нам нужен настоящий дом. Сколько ты хочешь? половину Это все, что ты мне хочешь сказать за столько лет? Студию можешь забрать себе. Я не собирался тебе ее отдавать. Кто бы сомневался? Где вы были? Спросишь у Сони. Ты оставишь мне ребенка? Оставлю, когда согласишься на продажу квартиры. Что, только деньги тебя привели? Ты забираешь себе студию и намекаешь на мою алчность? Тебе не кажется, что нам нужно поговорить? Не кажется. А если я откажусь? А ты откажешься? Он долго испепелял меня взглядом, я не стала отводить свои глаза в сторону, выдержав его напор. Не откажусь. «Ты со своим хатчиком?» «Это кто?» «С которым ты крутила роман, пока меня не было, проститутка?» «Приятно познакомиться, абьюзер!» «Мне было совсем неважно, откуда до него дошли слухи. Может быть, нас кто-то видел вместе с моей утраченной любовью. Но какое это сейчас имеет значение?» «Где ты жить собираешься?» «Здесь мой дом. Тогда я согласен». — Я ставлю на продажу? — Да. — Мы договорились? Без сюрпризов? — Их только от тебя можно ждать. Из окна на нас пристально смотрела молодая женщина. — Твоя новая жертва? — Кто? — Подглядывает за нами. Виталик поднял голову вверх и одобрительно кивнул. Я ушла в машину, давая ему возможность немного побыть с соней. Выдохнула. Все получилось слишком просто. Знаю, что сейчас мне помогла энергия спонтанности. Второй раз вопросов будет гораздо больше. Теперь понимаю его молчание. Он переключил свое внимание на другую женщину, успешно забыв про нас. Хорошо, что все так сложилось. Убьет он ее или нет, меня совершенно это не волнует. Главное, что меня больше ничего не связывает с этим человеком. Дочь пусть видит, если захочет. Виталик подошел ко мне, по нему проходила энергия неуверенности и неполноценности. — Оставь мне ребенка, мы давно не виделись. — Не оставлю, пока мы не решим все вопросы с квартирой. — Шантаж? — Время показало, что твои слова пустые. Решим все жилищные вопросы, тогда без проблем. — насмешило Чем? — Это ты изменяла, пока я был в Хабаровске. — Кому изменяла? Дурочку из себя не строй. Мы были в разводе, ты это знал. Я оставил свой бизнес, а ты крутила романы. Ты оставил ключи от пустой комнаты, а я оставила тебе готовый бизнес, и он тебя кормит сейчас. Набиваешь себе цену, все сказал. А что ты все бросила и уехала? Тебя боялась от самых кончиков ног до макушки головы. Я пристально смотрела ему в глаза. — Хватит жертву из себя строить. — Я думаю, наш диалог себя исчерпал. Посади ребенка в машину. — Ты жестокая. Соня внимательно слушала. Она была хорошо воспитана и никогда не встревала в разговоры взрослых людей. Беспрекословно села внутрь, открыла окно и сладко пролепетала. — Папочка, пока. Увидимся позже. Я обязательно к тебе приеду. — Хорошо, моя любимая доченька, буду тебя ждать. Он машет ей рукой и улыбается. Я быстро трогаюсь с места и закрываю окно, чтобы избежать напутствий в дорогу. Мы ехали молча. Дома нас ждала Вера. Я выгрузила из машины сумки, отнесла в дом. Достала из холодильника свежее мясо и вынесла своей четвероногой подруге. Села на скамейку наблюдая, как она с аппетитом справляется со своим лакомством. «Мама, ты злая?» Соня расположилась рядом со мной. «Так надо. Я долго не видела папу, соскучилась сильно, а ты не разрешила мне остаться. Теперь вы будете видеться часто». но я сейчас хотела». «Доченька родная, прошло много времени. Не знаю, чего ждать от этого человека. Есть такое чувство, что он может забрать тебя». Так просто, чтобы поиздеваться. ну зачем? Потому что я когда-то забрала тебя. Это несправедливо. К сожалению, тебе придется пройти через наш развод. Я тоже его люблю, как и тебя, одинаково. и не запрещаю тебе этого делать. Ты думаешь, он мог бы не отдать меня обратно? Мог. Ладно, давай подождем немного. «Так будет правильно. Можно мультики посмотреть?» «Конечно. Пойду, возьму вкусняшки. Меня не отвлекать. Хорошо, я поработаю». Открыла свой ноутбук, погружаясь в изучение цен на недвижимость. На моей электронной почте были фотографии нашей квартиры. Опубликовала объявление. «Не стану пока ничего говорить арендаторам. Зачем будоражить их раньше времени?» Недвижимость дорогая, клиенты приедут не сразу, это очевидный факт. Может немного поволшебничать? Нет, больше никакой мистики. Все придет в свое время. Процесс запущен, время обязательно преподнесет свой результат. Я зашла в дом, осмотрелась. Сейчас я могу только навести здесь порядок и хоть немного разгрузить тяжелую обстановку этого пространства. Пока мы здесь находимся, мне необходимо чувствовать себя комфортно». Сняла старое постельное белье, внимательно его осмотрела. В некоторых местах видны дырки. Я бы сожгла его, ни минуты не сомневаясь, но чужими вещами лучше не распоряжаться. Аккуратно сложила и убрала его на верхнюю полку шкафа. Отошла немного в сторону. «Нет, так не пойдет». Каждый раз, открывая шкаф, это бабушкино наследство будет смотреть на меня. Достала его обратно, положила на кровать. К нему добавила старое одеяло и подушки. Смертельный набор. Я спала с этими микробами несколько дней. В доме было три комнаты и просторный холл, совмещенный с кухней. Я заглянула к Соне. — Мама, я сказала меня не отвлекать! — Что ты, дочь, я только на минутку. Заберу твое чудесное постельное белье. — А на чем я буду спать? Торговый центр работает до десяти вечера. — Мы что, купим новое? — Я могу тебе оставить это. — Ну уж нет. Тогда у тебя два часа и поедем в магазин. Договорились. Зашла в третью комнату. Сервант. Я села напротив него. У меня был точно такой же в детстве. Внутри всегда стояла праздничная посуда. Ей можно было пользоваться только в особые случаи. В другой части шкафа висела одежда, предназначенная только для торжественных моментов. Из какого странного восприятия мира я вышла, где жизнь играла своими красками только в специально отведенные для этого дни. В моей семье их было всего три. Все остальное время Серый, мрачный будни Помню, в нашей квартире был длинный узкий коридор, где постелили красный ковер. Не знаю, откуда он у нас появился, но мое детство ассоциируется именно с ним. В одиночестве я сидела ровно посередине коридора, аккуратно обводила пальчиком золотистые узоры на этом ковре. Невероятная разъедающая мой разум тишина. Слышалось лишь тиканье раритетных старинных часов. Такой монотонный тик-так, тик-так. Я всегда располагалась напротив дверей, за которыми спала моя мать. Всю ночь она смотрела фильмы. На следующий день долго не могла проснуться, открывая глаза, лишь когда начинала смеркаться. Молча выходила из комнаты и разогревала для меня вчерашний суп. Я ела свою порцию все в той же тишине под звуки тик-так. Я встала, стряхнула с себя эти тяжелые воспоминания. Мать проживала свою жизнь как могла. Обиды нет. Только вот часы, стрелки которых тикают, я не могу переносить до сих пор. Решила, что принесу сюда все ненужные вещи, в том числе и мебель, которой мы не пользуемся. Бегала по дому как ураган вычищая пространство, где мы временно остановились. Оставив весь старинный хлам в комнате с сервантом, я плотно закрыла двери, заручаясь никогда сюда больше не входить. Теперь была довольна этим домом, чисто и просто. Осталось все самое необходимое. Завтра все нужно простерилизовать. — Софи, поехали в магазин. — Мам, можно я останусь дома? — Так много всего нужно купить. Это съемный дом, не хочу сюда ничего покупать. Хорошо, поеду сама, скоро вернусь, не успеешь соскучиться. Запустила Веру в дом, вместе им будет веселее, и совка совсем не заметит мое отсутствие. Я выбирала все с тем размахом, словно делаю покупки в свой собственный дом, ведь потом смогу все вещи перевести к себе» оформив часть моего будущего жилища. Оливковые занавески в клеточку на кухню, нежно-голубые в спальне и ярко-желтые в детскую. Соня очень любит этот цвет. Белоснежное постельное белье и мягкие теплые пледы с голубым отливом, пушистый коврик под ноги, полки из дерева, плетеный кашпо. На входе в магазин приметила цветы. Они оживят мою комнату. Завтра после глобальной уборки смогу понять, что нам не хватает для уюта, и приеду сюда снова.